Глава 6 Я стояла возле подоконника и, скрестив руки, наблюдала за Рэем. Рядом устроилась Сарочка, а около ее традиционно обреталась морель. Все молчали, только домовой суетился в подготовке к чаепитию. Надо сказать, что в этот раз магистр вел себя как образцовый гость. Не подкопаешься. Аккуратно положил коробку с пирожными на стол. Сел, куда указали, и даже вежливо поздоровался с котом. «Приветствую домового духа этого дома!» Приложив ладонь к груди, мужчина добавил «Обещаю ценить ваше гостеприимство». Рыжий и усатый, который в этот момент левитировал чайник из раковины на плиту, даже вздрогнул, поставил кипятиться, а после развернулся к магу. Несколько мгновений пристально на него смотрел, а после склонил голову и ответил «Приветствую гостя в доме своей ведьмы», обещая быть ласковым хозяином. Лишь после этого я ощутила, что раньше обстановка была очень даже напряженная. А сейчас и чайник начал тихонько посвистывать, и приглушенные звуки с улицы вновь оживили кухню. Марэль тихо, почти неслышно сказала. Они обменялись традиционными приветствиями. Магистр заверил, что помнит о законах гостеприимства. Кот ответил тем же. Мышка осеклась, а мужчина прямо посмотрел на нас и послал широкую понимающую улыбку. Законы гостеприимства в стиле не засади ближнему своему нож в глотку, пока он жуёт пирожное. Но не только это меня удивило. Немного подумав, я задаченно потерла бровь. Интересно, почему Рей эту традиционную фразу сказал не мне, а домовому? Язык так и чесался озвучить этот вопрос прямо сейчас. Но я понимала, что это не очень хорошая идея. Хотя бы потому, что я точно не в курсе того, как именно должны вести себя инквизиторы в гостях у нечисти и ее ведьмы. Ведь все именно так. Годы идут, хозяйки у лавки меняются. А вот нечисть остается. Тем временем вокруг творилось волшебство. Практически моментально вскипевший благодаря нагревательным камням чайник перелетел с плиты в центр большого стола. Дверца буфета открылась, и оттуда выпорхнули две расписные тарелки. А после из холодильного шкафа вылетели шесть бутербродов. С колбасой, с рыбкой, с сыром. Адельюшка, помоги мне поухаживать за гостем». Позвал котик, и я занялась распаковкой пирожных и разложила их на пустой тарелке. Финальным аккордом стали две большие чайные чашки для нас с магистром и еще две маленькие. Одна совсем крохотная с наперсток для моего бесценного бухгалтера, а вторая побольше домовому. Наконец мы все расселись. Я отрезала от бутербродов и эклеров по кусочку и положила перед нечистью. Себе магистр, ни капли не стесняясь, стянул самый большой бутерброд с колбасой и с явным удовольствием впился в него зубами. «Прошу прощения за торопливость» проживав обаятельно извинился он. «Просто с утра не ел. А тут такая прелесть и прямо перед носом. Уважаемый домовой, мои комплименты!» «Приятного аппетита!» Отпив из своей чашки, проговорил кот. «Но вы несколько ошиблись адресатом. Бутерброды утром делала наша ведьмочка». «О, тогда мои благодарности тебе, Адель!» «Не за что!» Вздохнула я, не считающая данные бутерброды венцом своего кулинарного искусства. «Я рада, что вам понравилось!» «Все, что связано с тобой, мне нравится». Пришла моя пора сильно интересоваться едой и со всей силы размышлять о вкусовых качествах рыбы, а также надеяться, что покраснела я не очень ярко. Плохо быть рыжей. Чуть смутилась, про это знают все, кто находится рядом. Утолив первый голод, мы убрали тарелки с остатками еды и оставили лишь сладкое. Именно этот момент я посчитала удачным для того, чтобы перестать гостя почивать, да начать расспрашивать. «Ничего не хотите мне рассказать, магистр Рэйвенс?» «Очень хочу», – с готовностью сообщил в ответ маг. «Что ты хочешь обо мне знать? Привычки, политические и социальные взгляды? Или нечто более материальное? Я тут подумал, что действительно сложно начинать романтически общаться с мужчиной, о котором практически ничего не знаешь. Но я считал, что мы это все выясним на свиданиях, так сказать, в естественном темпе». «Единый, дай мне сил не швырнуть в него эклером». И да, речи магистра можно было бы принять за чистую монету, если бы он так широко при этом не ухмылялся. Так что я скромно скрипнула зубами и, постаравшись помилее улыбнуться, спросила. «Отлично, тогда начнем с ваших странных привычек. Часто ли вы свой ночной досуг проводите на кладбище в склепах ведьм? Если я рассчитывала его этим смутить, напрасно». Магистр спокойно отпил еще глоток чая. «Потрясающий сбор, особенно эти мятные нотки. Видимо, чтобы никто не сомневался, что сбор действительно дивный, он блаженно закатил зеленые глаза. О чем это мы?» Тут уже не выдержала доселе молчавшая Сарочка. «А кладбище, из клепелианы, где ты сидел минимум час до прихода, Адель? Ах, это! По работе! подробности не будет?» – нахмурилась я. «Боюсь, что нет, моя милая ведьмочка», – покачал головой рей и сосредоточился на пирожных. «Впрочем, я бы предложил, чтобы рассказ начала ты, полагая, у тебя были очень веские причины для того, чтобы позвать меня пить чай. Тем более, что вы догадывались, что я слышу твою нечисть. Это не стало открытием». «Шулер», – приложила его Сара. «Почему это? Я никогда не врал, лишь играл словами». Я нервно обхватила ладонями чашку. Если честно, то с каждой минутой, с каждой сказанной фразой я ощущала, как мои главенствующие вроде бы позиции, хозяйка дома как-никак, утекают к магистру. Он был слишком взрослым, зрелым, опасным. И к нему я собралась обращаться за помощью. Хотя, с другой стороны, во-первых, у меня нет вариантов. А во-вторых, она что я вообще могла рассчитывать, зная все титулы и регалии этого человека? Такие не дают за красивые зеленые глазки. Вы правы, магистр. У меня есть некоторая проблема, с которой я не могу справиться сама. С него как шелуха слетела вся наигранная веселость, обнажая истинную суть серьезного собранного мужчины. Он положил локти на стол, отодвинул чашку подальше и тихо сказал. Я внимательно слушаю. Кот грустно вздохнул. Проще показать. Магистр, присмотритесь к моей ауре. Глубинные слои подсказала Сарочка. «Вот тут, в районе головы, ближе к темечку». Рэй пружинисто поднялся и, обойдя стол заставил меня развернуться к нему. «Позволь». С длинных, изящных пальцев сорвалось какое-то ажурное плетение, что накрыло меня словно сетью, а после начало сгорать и медленно опадать, растворяясь в воздухе, не долетев до дощатого пола. «Метка! Метка темной ведьмы! Как же ты умудрилась, девочка!» меня ответ на этот вопрос тоже интересовал, но злодейка как-то не спешила утолить мое любопытство. Обязательно уточню у ведьмы перед ритуалом, нервно пошутила я, поднося чашку карту, ну или на дафи, если удастся ее поймать. Отчего-то на языке образовалась горечь от сказанных ранее слов и я поспешила запить ее сладким травяным сбором. Я не нуждалась в жалости, мне нужна была помощь, можно даже в виде знаний. Судя по яркости метки, Тебе ее поставили больше недели назад». Магистр, чуть сощурившись, смотрел на меня с крайним неодобрением. Зеленая радужка словно бы пошла инеем, покрылась льдом вечного океана. Я, как завороженная, следила за этой метаморфозой. То, что его глаза меняли так разительно цвет, было удивительно. «Так почему ты столько дней молчала?» – продолжил мужчина. И почему-то его слова звучали обвинительно. «Подожди, если бы я сегодня сам не пришел...» Выходит, ты ничего не рассказала бы? Ну да, зачем? Можно ведь героически погибнуть от рук темной ведьмы и напоследок напитать ее силой. Я искала выход, разбирала библиотеку Лианы, я бы... Попыталась почему-то оправдаться я. Но, оказавшись под прицелом злого взгляда, предусмотрительно замолкла. У Лианы не могло быть книги, которая бы помогла тебе, Адель. Иначе она не мирно почивала бы в усыпальнице, а была давно сожжена. Ее прах не дали бы даже развеять что таки все серьезно?» – вступила Сарочка, нервно шевеляя листочками. «Кажется, про тот ритуал, описанный у нее на скрытых страницах, лучше никому не говорить и никому не показывать». «Вам тоже есть что мне рассказать?» – лорд Рэйвенс повернулся к княжуле. Та махнула закладкой. «Да вы, я честный гримуар. Вы лучше Адельке помогите. У нее помимо метки еще и женская гордость». «Ничего, женской гордостью еще живут, а вот с длинным языком сложновато». Добавила Морель с намеком. Я бы поддержала ее слова, но сдержалась и вновь сделала глоток теплого напитка. Аппетит пропал у всех, больше никто не притронулся к еде, и кот начал потихоньку убирать со стола. Я все порывалась помочь ему, но дух не дал. А после поднялся и магистр Рейвенс, который до этого мрачно пил чай. «Пойдем, нужно посмотреть, нет ли никакого магического воздействия на саму лавку». Темные твари любят ставить, к примеру, арканы. Они будут пить силы каждого, кто переступит через порог». Меня передернуло. На миг я представила, что злодейка действительно расставила ловушек. И своей активной торговлей я могу вредить людям. К примеру, недавно ко мне заходили две девочки подросткового возраста за витаминами и увлажняющими маслами. Они задорно улыбались и совершенно не предполагали, что могут как-то пострадать. Так что я сама чуть ли не потащила под руку мага в холл а оттуда и в торговый зал, чтобы все хорошенько проверить. Сама-то я не представляла, как это сделать, ведь к моим одиннадцати искрам инструкция не прилагалась. Эм, магистр, у меня даже едких фраз не нашлось. Едва Рэй рассказал, что нам надо сделать. Именно нам. Как оказалось, один он ничего не мог предпринять. Во-первых, не позволяла защита, стоящая на самом здании, еще при постройке. А во-вторых он мог нарушить неосознанно какие-то магические потоки, питающие нечисть. Тесный контакт позволит нам слить наши ауры и незаметно проверить все пространство. «Сколько, говоришь, здесь этажей?» «Два и еще чердак», – мрачно отозвалась я, пока как магистр вновь сверкал, будто только отчеканенная золотая монетка. Мне подумалось, что сама как-нибудь справлюсь, без посторонней помощи. «В конце концов приглашу священника» он, по крайней мере, не будет так счастливо улыбаться и просить для этого тесный контакт. А насколько это все серьезно, уточнила у мага Сарочка, которая летела за нами, навострив закладку. С ней, естественно, была Морель, которая от чего то выглядела крайне недовольной, но молчала. Ну, эти арканы, шо серьезно могут навредить невинным покупателям? Очень серьезно. На этот раз без улыбки ответил Рэй. К сожалению, я не один раз сталкивался с подобным. Когда ведьма убивала не только жертву, но и выпивала всех его родных. Темные не знают жалости, их разум затмевает жажда силы. И у меня просто не оставалось выбора, кроме как согласиться. Я не хотела, чтобы кто-то пострадал по моей вине. И в целом я могу и потерпеть. Подумаешь пару раз пообниматься. Ничего, магистр не болотный шус, а вполне симпатичный мужчина. Даже слишком. Давайте уже начнем. Мне надо лавку открывать вздохнув сказала я действительно пока мы пили чай время обеденного перерыва закончилось. конечно конечно вновь лукаво ухмыльнулся рэй и это мне показалось несколько подозрительным но я уже морально подготовилась к тесному контакту первым мы сканировали всю торговую зону точнее сканировал все магистр а я стояла и очень надеялась что уши у меня не красные потому что это выглядело не как серьезное мероприятие а а очень сомнительно и волнительно. Вот представьте, вот о чем может кто-то подумать, увидев, как хозяйку лавки сзади обнимает высокий широкоплечий мужчина. Конечно, не о том, что идет важная спасательная операция. Его ладони при этом уверенно обвивали мою талию, а дыхание касалось моей шеи, отчего по телу то и дело пробегали мурашки. Я судорожно вдохнула воздух, когда его губы слегка коснулись моего ушка. «Все здесь чистое». Я тут же отшатнулась от мага и возмущенно спросила. «Если закончили, то почему сразу не отпустили?» Ответом мне была загадочная улыбка и веселая. «Ты такая милая, когда злишься. Пошли дальше, времени у нас немного». «О, Единый, дай мне сил не совершить то, о чем я потом пожалею. Только мысль о том, что он мне помогает, пускай при этом еще и веселясь за мой счет, сдерживала мои порывы». Но очень хотелось бы мстительно наступить магистру на ногу. Чтобы просканировать пространство лавки на предмет ловушек, магу необходимо было пообниматься со мной в каждой комнате. Звучало просто абсурдно, если честно. А уж как выглядело, промолчу. Я старательно терпела, хотя уже колени дрожали, а мурашки и вовсе решили повеселиться на моей красной от смущения коже. Все же не каждый день я столько обнимаюсь с красивыми молодыми магистрами я могла бы горделиво уклоняться, но врать самой себе было бы крайне глупо. Близость Рея меня волновала. Хм, задумчиво думал мне в шею лорд Рейвенс, отчего я дернулась в его руках. Но он меня, естественно, удержал. Адель, не дергайся, здесь какой-то подозрительный магический фон. И все это таким серьезным, даже профессиональным тоном, что мне на какой-то миг даже стало неловко за свои подозрения и свое возмущение. Я тут же прекратила попытки вырваться и с интересом огляделась. В этой каморке было достаточно прохладно, потому кот выбрал это место для хранения некоторых продуктов. Здесь же когда-то висело кольцо великолепной копченой колбасы, от которой нас предусмотрительно спас отец Боррель. Ныне на том месте одиноко торчал гвоздь. В этой кладовой священник проводил ритуал изгнания нечисти. Поделилась я с мужчиной. Может, поэтому он почувствовал какую-то нечистую силу. Ты еще и священников сюда на экскурсии водила. Однако юная ведьмочка знает толк в возвращениях. «Не виноватая я. Он сам пришел». Даже несколько обиженно буркнула я. Вернее, тетка так впечатлилась ночевкой в стенах моей лавки, что решила, что сюда нужно пригласить адепта единого во имя очищения. Вестима от колбасы. Причем тут колбаса. В голосе магистра слышался искренний интерес. Одной рукой он по-прежнему прижимал меня к себе а вот второй чертил прямо в воздухе сверкающие золотом знаки. Одна руна сменяла другую, сначала вспыхивая ярким светом, а после стремительно угасая. Почтенный священнослужитель спер у нас колбасу. Не выдержала я и поделилась своей душевной травмой, все еще не прошедший после этого события. Какой кошмар! Какое разочарование! В голосе магистра отчетливо слышался смех. Но обряды единого искажают магический фон чтобы добраться до изначального? Хм. Аж десяток секунд я честно ждала и даже сопеть старалась потише, чтобы не спугнуть озарение. Но после не выдержала. Что, нашли? Минуточку, Адель. Так вот, из-за искажений нужен контакт еще ближе, уверенно заявил Реонар, чтобы точно понять. Вот почему-то меня терзают смутные сомнения. В первую очередь из-за того, что до трагической истории о похищении колбаски Он про такое и не говорил. Раз. А два. Расстояние между нами и так практически отсутствует. Мне кажется, что мы и так находимся очень близко друг к другу, лорд Рэйвенс. Стараясь не шипеть, сказала я. Ближе некуда, не находите? Явно не находил. Потому что в тишине маленькой комнатки, которую нарушали лишь хихиканье княжули и недовольное сопение морель за дверями, прозвучало очень наглое. Поцелуй. Что? Мой локоть оказался шустрее слов, потому что удар локтем в ребро мак получил мгновенно. о, -о, -о Он сначала сдавленно выдохнул, а после расхохотался и, наклонившись ближе к моему практически физически горящему уху, сообщил. «Драться нельзя, знаешь же. Я ведь хотел предложить просто поцеловать тебя в щеку. Так контакт был бы более тесным. И я мог бы дополнительно исследовать помещение с твоей магией. Но понял-принял. Постараюсь сам разобраться». Я гордо проигнорировала его слова, справедливо считая, что можно было бы это все сообщить в гораздо более сухой и официальной манере. Не поцелуй, а тактильное прикосновение области маговых губ к произвольному участку ведьминской кожи. Место контакта остается на усмотрение принимающей стороны. Эх. Далее мы действовали молча. Я старательно размышляла на всякие отвлечённые темы, что угодно, лишь бы не близость с Рэйем. Например, о том, Почему это пока мы осматривали лавку, Сарочка радостно хлопала страничками, следуя за нами. А вот Морель очень хмуро петляла за ней. И молчала. Обычно моей мыши не свойственно сдерживать свое негодование и комментарии к нему. Спустя минут десять мы наконец-то закончили с осмотром. Итог был ожидаемый. Никаких арканов в моем доме не нашлось. От данного вердикта у меня с души как камень упал. Судя по всему, злодейская темная ведьма злодейски шлепнула метку на двери и вредить самой лавке не планировала. «Спасибо, лорд Рэйвенс. Искренне поблагодарила я мужчину. Очень хотелось сказать что-то вроде «всем спасибо, все свободны», закрыться дома и, напившись успокоительного чаю, хоть немного привести в порядок свое душевное равновесие. Боюсь, что не за что, Адель, ведь мы так ничего и не нашли. Но есть и хорошие новости». «Какие это?» – подозрительно осведомилась я. «Вернее, идея». Магистр прислонился к косяку двери. Скрестив руки на груди и возведя глаза к массивным балкам пятнистого дуба, задумчиво спросил. «Мы же не можем бросить тебя, такую юную и неопытную, на произвол судьбы, не так ли?» Ответ незамедлило озвучить Сара. «Разумеется, не можем. Таки как настоящий мужчина, ты обязан ее спасти. Можно даже не один раз». Я проигнорировала многозначительно двигающиеся нарисованные бровки Сарочки и задала интересующий меня вопрос. «Скажите, а подобного рода ловушки ведьма может подбросить позже?» «Вполне», – задумчиво кивнул лорд Ревенс, внимательно изучая входную дверь. «Особенно если ты выберешь тактику. Мой дом – моя крепость. Хотя, учитывая, что нечисть на твоей стороне, я бы назвал этот исход маловероятным. Домовые мстительны» и не все новые хозяева приживаются. Не так ли, уважаемый кот? Острый взгляд на рыжего котяру. Тот стоял возле стойки на задних лапах и смотрел на магистра в ответ, недовольно шевеля усами. Я почему-то вспомнила тот самый первый раз, когда я появилась в лавке и наивно считала, что худшее, что может со мной случиться, балка по темечку тюкнет. Про разные магические способы избавления от неприятных хозяев я, разумеется, не размышляла. Это сейчас неважно. Спокойно ответил домовой. Мы приняли Адель и стоим за нее горой. Но почему же? Как раз поэтому и важно. Если темная ведьма нацелена стать следующей хозяйкой лавки, то портить отношения с ее обитателями она не захочет. Но вы правы, уважаемый кот. В данный момент это лишь разговоры. Итак, Адель. Он достал из кармана жилета серебристые часы со странной гравировкой. Сверился с положением стрелок и с сожалением продолжил. Сейчас я должен идти. Но перед этим нам нужно резюмировать итоги сегодняшней встречи. Да что тут резюмировать? Я рассказала про свои проблемы. Вы проверили дом и ничего не нашли. Все верно. И потому мы делаем вывод, что ведьма собирается что-то сделать с тобой в тот период, когда ты находишься вне дома. И того тебе нужно сопровождение. Она может брать меня с собой, не очень уверенно предложила Сара. Но, к сожалению, если вдруг нападет, то вряд ли она послушно постоит в сторонке несколько минут. В ожидании, пока мы с Аделькой подготовимся к схватке. Домовой привязан к лавке. А брать с собой нечисть при всем моем уважении тоже не очень дальновидно. Для того, чтобы полноценно атаковать в ответ, уважаемый Морель придется тянуть силы из окружающих. она это, несомненно, отреагирует тревожные амулеты от темной нечисти. Сейчас и так, неспокойно. Что вы имеете в виду? Насторожилась я, не желая, чтобы из-за каких-то смутных слухов ко мне в лавку пришли выкуривать мышей и пауков. Святого отца хватило за глаза и за уши, пусть даже он пока исправился лишь с выкуриванием колбасных изделий. «Не переживай», – обворожительно улыбнулся магистр Рейвенс, одной этой улыбкой давая понять, что этот вопрос не моего ума дело, и ничегошеньки он не скажет. «Все будет в порядке, но смешать ведьми карты нам нужно, и поэтому мы с тобой начинаем встречаться». Вернее, для начала я начинаю ухаживать. Настойчиво. Ик! И главное не просто спустя рукава ухаживать, а прям настойчиво. И как это поможет схватить ведьму? Нет, мне действительно безумно интересно. Это создаст достаточно убедительную причину для того, чтобы я был с тобой рядом как можно чаще. Ну и есть способы поймать охотника, взаимодействуя с жертвой. Он шагнул вперед, усмехнулся и щелкнул меня по носу. А для этого у нас есть очень очаровательная ты, с которой нам нужно погулять по городу. Все равно не понимаю. Милая Адель, стоит с большим доверием относиться к родной инквизиции. Учитывая, что я сама ведьма, ваша фраза звучит достаточно специфично. Зато правдиво. Итак, уважаемая Сара, мне кажется, стоит зачаровать какую-то вещь в доме на связь с Аурой Адель. Займетесь этим? Мы уже это сделали. Важно, ответила княжуля, тоном неучи ученого. Более серьезные заклинания остереглись использовать из-за нестабильности дара подопечной. Но за это взялись. Вот и прекрасно. Я рад, что на вас можно положиться. А сейчас всего доброго. Он раскланялся со всеми жителями лавки. Поцеловал мне на прощание руку и вышел за дверь. Колокольчик еще несколько секунд рассыпал эхо своего перезвона по торговому залу. Я вздохнула. Что-то слишком много магистра Ревенса было сегодня. Как стихия. Налетел, сотворил, что хотел, и улетел.